Более жуткие случаи представить нельзя. Даже теперь, когда много лет спустя я вспоминаю события, мои волосы встают дыбом. И всегда мысленному взору представляется тарантул, ужасного вида земляной паук. Настоящее чудище, которое боится света и большую часть жизни проводит в глубокой норе. Только ночью он выходит на поверхность и рыщет в поисках жертвы. Бесшумно и стремительно. В деревне опушки я попал по распределению после института. Казалось бы, инженер по части процессорных систем, все дороги открыты. Карьера, зарплата, международные симпозиумы. Но жизнь — сплошная проза. И сидит этот инженер в богом забытой деревне, внедряя автоматизированную систему подачи кормов. Общество сельской молодежи, вечно пьяное и обкуренное, меня совершенно не привлекало. Я очень быстро сошелся с нашим агрономом Иваном ильичом Это был человек колоссальной эрудиции и настоящий аристократ, каких немного уже осталось в наше поганое время. Его домашняя библиотека могла, пожалуй, украсить квартиру любого столичного профессора. Суждения отличались невероятной глубиной, и не возникало никаких сомнений, что все эти книги он прочел. При этом Иван Ильич был утонченным ценителем искусства, И отлично исполнял сонаты Бетховена на раздолбанном клубном пианино. Меня он всегда называл по имени-отчеству. Василий Андреевич. Хотя лет ему было за 50 я в дети ему годился Долгие зимние вечера мы частенько коротали вместе за бокалом отличного самогона. И вели непринужденные светские беседы. Он да я. Этим, собственно, и исчерпывалась интеллектуальная элита деревни Опушки. Впрочем, нет. Была еще докторша, женщина лет 40 но она твердо предпочитала компанию молодых механизаторов. Отлично помню тот дождливый субботний вечер в июне. Я расставил мышеловки и совсем уже собирался завалиться на диван с книжкой. Промышленные микропроцессорные системы. Когда в дверь постучали. Это был мой друг Агроном. «Вы позволите? А, простите, ну и ноги у меня». Судя по сапогам, Иван Ильич был весьма взволнован. Раньше он непременно споласкивал обувь в луже у крыльца. А я сейчас почему-то забыл. «Ничего-ничего, подумаешь, обычная грязь», – отмахнулся я. «На мои сапоги полюбуйтесь. Это вам не что-нибудь, но свиной навоз. Да, и боюсь, что отвалится не раньше августа». «Что это вам в такую погоду дома не сидится?» «Я как раз приготовил трехлитровочку по вашему рецепту. Исключительного качества напиток». Это ваша идея с ионной очисткой? Я просто потрясён. Я с вами посоветоваться хочу, Василий Андреевич. Ответил мой друг, пропуская комплимент мимо ушей. И дело, боюсь, серьезно. Позвольте, я присяду. Вы были утром на поляне? Конечно, я был сегодня утром на поляне. То, что случилось утром, произвело на всех жителей опушек тягостное впечатление. Раз в неделю наше село становилось местом сбора городской мафии. Собирались на большой поляне у леса. С раннего утра катились по деревенским улицам Вольво, опели Мерседесы, и к полудню поляна напоминала автомобильную стоянку какого-нибудь европейского супермаркета. Цель этих мероприятий нам, простым смертным, была неведома. Накачанные лысые молодые люди о чем-то беседовали. Собирались в группы, пересаживались из машины в машину. Наш участковый, впрочем, смотрел на это дело сквозь пальцы. Не пьют, дескать, не хулиганят, стало быть, никакого нарушения нет Но сегодня утром на поляне произошло ЧП. Таинственным образом погиб какой-то ихний то ли пахан, то ли братан. Словом, большая мафиозная шишка. На самом краю поляны, у леса, есть старинный заброшенный колодец. Когда его строили, никто не знает. Известно только, что глубиной он более 20 метров, и воды в нем нет. Так вот этот пахан уселся на край древнего каменного ограждения, и, введя беседу, полез в карман брюк за зажигалкой. При этом он чуть откинулся назад, потерял равновесие и полетел вниз. Через час на место происшествия прибыла милиция, из района. Скорая помощь, группа спасателей-спелеологов и все население деревни Опушки. Один из спасателей спускался в колодец с кислородным аппаратом, а потом долго о чем-то беседовал с капитаном милиции. После этого капитан объявил, что человек погиб, но поднять тело не представляется возможным. К полудню все разъехались. Вот такая история произошла сегодня утром. «Понимаете, Василий Андреевич?» – сказал агроном, пристально глядя на меня. Я случайно видел, как он упал, и дело здесь нечисто. Столкнули, что ли? Я пожал плечами. «Так это у них раз плюнуть, и вообще, чего вы так волнуетесь?» Одним дебилом меньше. Нет, не столкнули. Тут гораздо хуже. Налейте, что ли, действительно? Спасибо. Вы этот человек новый может быть, не знаете, что этим колодцем детей пугают. Дескать, там черт живет. И по ночам выходит на поверхность. Ну, Иван Ильич. Да знаю я, что вы скажете. Мол, человек с высшим образованием и такую чепуху говорит. Но заметьте, если он все-таки существует, ему чихать, слышите? Чихать, какое у вас образование. Я с удовлетворением отметил, что мой напиток и вправду удался. Еще бы, всего полстакана, и вот уже мой собеседник рубит ладонью воздух и несет чудовищную ахинею. Знаете, Иван Ильич, я попытался сменить тему. Это ваша идея насчет ионной очистки. Позвольте, перебил меня агроном. Я главного не сказал. Эээ, налейте, пожалуйста, поищу. «Спасибо». «Так вот, вы знаете историю про корову деда Степана?» Я хотел было улыбнуться, но что-то меня остановило. Взгляд моего собеседника вдруг сделался жалким и растерянным. «Жил тут дед Степан, ветеран войны. Умер в том году», — продолжал Иван Ильич. «И была у него корова, обладающая чудесным свойством сбегать от своего хозяина. Но обычно через пару дней кто-нибудь приводил или сама возвращалась». Однажды вечером она в очередной раз сбежала, а ночью... Ночью вся деревня проснулась от жуткого крика. Это был душераздирающий звериный вой. Мой друг начал покрываться зеленоватой бледностью. Утром нашли то, что осталось от коровы. Нашли у колодца. Вся поляна была залита кровью, а по траве раскиданы кости коровьего скелета. И больше ничего. Я видел эту картину собственными глазами. И знаете, какое у меня сложилось впечатление? «Какое?» – просил я, переходя на шепот. Впечатление, что корову кто-то сожрал. Да, сожрал как цыпленка, обсасывая и бросая каждую косточку. Только кровь. Очень много крови и кости, равномерно лежащие вокруг колодца. Никто так и не узнал, что же и случилось, той проклятой ночью на поляне. да То, что вы рассказали, конечно, очень серьезно», сказал я задумчиво. Признаться, я уже слышал про этот случай, но краем уха без подробностей. Но это, поверьте, только цветочки, а сейчас я расскажу главное. Сегодня утром я ходил в лес за травами, мне для почек полезно. Так вот, на обратном пути нужно было пройти через поляну, а там как раз очередное спорище. Но вы знаете, Василий Андреевич, терпеть я не могу этих лысых придурков. Остановился я у самой опушки в кустах и думаю, идти дальше или лесом обогнуть. Колодец этот в 10 шагах от меня был. И вижу, сидит на краю, спиной ко мне мужик. А еще несколько перед ним стоят и слушают. Полез, значит, мужик рукой в карман. И тут... С точки зрения свидетелей все так и случилось. Потерял равновесие и опрокинулся. Но я-то видел все с другой стороны. Сзади. Не сам он упал, Василий Андреевич. И не столкнули. Его утащили в колодец. Ого. Понимаете, кусты немного мешали смотреть. Но это было нечто стремительное. То ли серое, то ли коричневое. Волосатое. Оно вцепилось ему в спину и сдернуло в колодец. Слышали бы вы, как он заорал. Потом началась суматоха, я под шумок пошел домой. Вот я и хочу посоветоваться, как лучше об этом сообщить. Я пожал плечами. Все, что вы рассказали, конечно, очень странно, но думаю, вам никто не поверит. К тому же в колодец спускались, никакого черта не обнаружили. А тело? Почему нельзя поднять тело? Много бы я дал, чтобы узнать, что там на дне. После того случая с коровой я даже всерьез подумывал, а не спуститься ли. Человек я любознатель, но у меня снаряжения нет, и честно говоря страшно, а теперь тем более. Но сейчас есть хорошая возможность пролить свет на все это дело. Исходить ли мне завтра к участковому? Дать свидетельские показания, а? Может займутся знающие люди этим колодцем? Иначе, боюсь, эта чертовщина будет продолжаться. За людей я беспокоюсь в первую очередь. Да, пожалуй, действительно, молчать не стоит. Поверят или нет, это другой вопрос. Но совесть, по крайней мере, будет чиста. Тогда решено. Рад, что вы тоже так думаете. А то я все сомневался, не дурак ли я. Налейте, пожалуйста, по последней, да и побегу. А то поздно уже. Спасибо. Иван Ильич ушел. А я сбросил с дивана книжку промышленные микропроцессоры системы и завалился спать. Засыпая, я пытался собрать воедино все то, что сегодня услышал. Когда сознание мое почти отключилось, какая-то неопределенная догадка пронеслась у меня в голове. Я вдруг понял, что все это я либо уже знаю, либо где-то видел, либо, так и не успев осознать свою догадку, я уснул. Утро выдалось на редкость солнечное и теплое. Я встал часов около десяти, позавтракал, с удовольствием побрился, влез в свои грязные сапоги и вышел на крыльцо с утренней сигаретой. Тепло. Вчерашний дождь хорошо потрудился над моим огородом, и я с радостью понял, что поливка огурцов отменяется. Я блаженно зажмурился от солнечного света. Промышленные системы тоже отменяются. Необходимо срочно придумать программу выходного дня. Уазик нашего участкового скрипнул тормозами у калитки и вывел меня из состояния радостной медитации. «Поедемте», — донесся из-за забора голос моего друга-агронома. Калитка отворилась, и появился он сам — Иван Ильич. Весь светился от возбуждения. сапогины этот раз были начищены до зеркального блеска, а от одежды исходил тонкий аромат французского одеколона. «Поедемте», — повторил он, пританцовывая от нетерпения. «Сейчас начнется». «Поедемте», — мгновенно среагировал я, отбрасывая сигарету, и залез в машину. «Чего начнется? Куда едем?» Уазик рванул с места в направлении леса. «На поляну к колодцу», — пояснила грану плюхнувшись рядом на заднее сиденье. «Я ходил сегодня к участковому и все рассказал. Сейчас будет какой-то там следственный эксперимент». «Поверили вам, выходит?» «Не ожидал». Поверили, но дело даже не в этом. Погибший был какой-то важной птицей. Это раз. И самое главное, тот спасатель, что вчера спускался в колодец, что-то рассказал. Не знаю что. Все встали на уши. Вроде следственная группа из города уже с утра там. Уазик между тем свернул с деревенской улицы и поплутав несколько минут в грязи между картофельным полем и фермой остановился наконец на поляне перед лесом. У колодца действительно царило оживление. Я без труда узнал вчерашние машины, горно-спасательные службы и районной милиции. Были еще две «Волги», расцвеченные синими мигалками, между которыми важно расхаживали человек пять-шесть. По виду явно городские. Иван Ильич лишь только ступил на землю, сразу был уведен к одной из этих машин. Он что-то говорил, по обыкновению отчаянно жестикулируя. Один из городских кивал и с серьезным видом писал в блокноте. Потом мой друг и сопровождающий полезли в кусты на опушке, где, как я понял, Иван Ильич объяснял, как он вчера стоял и что видел. Один лишь я оказался неудел и, пользуясь случаем, отправился прямиком к колодцу. Колодец как колодец, сотни раз его видел. Очень старый, несомненно, лет не меньше ста. Невысокое ограждение, сложенное из массивных каменных блоков, очень хорошо пригнанных без всякого раствора. каменьку и где был основательно разрушен временем и покрыт наростами вековых лишайников. Признаюсь, я очень долго колебался, прежде чем приблизиться вплотную. В конце концов я все же стряхнул с себя глупые мысли, осторожно оперся об ограждение и глянул вниз. Черный ствол, выложенный старинной каменной кладкой, уходил во тьму, насколько хватало глаз. Я ясно вспомнил, что именно представилось мне вчера ночью в полусне. тарантул Огромный земляной паук, покрытый бурой шерстью. Он боится солнечного света и всегда сидит в своей норе. Нора обычно небольшая, размером с двухкопеечную монету. Круглая и вертикальная, как шахта. Кажется невероятным, как такое чудовище ухитряется пролазить сквозь это отверстие. Но горе тому жуку или кузнечику, который по неосторожности окажется на краю. Стремительный бросок мохнатых лап, и жертва уже глубоко под землей. И начинается кровавое пиршество. На мгновение меня парализовал совершенно дикий животный ужас. Я вдруг отчетливо вспомнил слова Ивана Ильича. Это было нечто стремительное, то ли серое, то ли коричневое. Волосатое. Оно вцепилось ему в спину и сдернуло в колодец. Я отпрянул, попятился и, споткнувшись обо что-то, грохнулся на траву. Падение привело меня в чувство. Ого, представится же такое! Я быстро отошел подальше, под тень деревьев, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать. Меня трясло. Я сел на траву и закурил. «Очнулся я от того, что кто-то подошел и опустился рядом. «Жарко сегодня», — раздался незнакомый голос. «Я без труда узнал этого человека. Тот самый спасатель, что спускался вчера в колодец. Совсем молодой парнишка лет 19, не больше, одетый в куртку защитного цвета. В руках он держал странное устройство, напоминающее противогаз. Кислородная маска», — пояснил он и вздохнул. «Опять заставят лезть». А мне бы куда угодно, только не туда. «А что там, воздуха нет?» «Может, нет, может, есть. Положено так». «А что там вообще на дне?» Спросил я в внутренней холоде. «Жуткое дело там», ответил паренек очень серьезно. «Я поэтому и боюсь лезть. Предчувствие какое-то. Понимаете, туда вчера человек упал, но тела нету. Зато все облито кровью и дно и стены». Очень много крови и куча костей. Больше ничего. Ума не приложу, как такое может быть. Знаете, я бы лучше денег дал, но туда не полез. А зачем опять спускаться, поинтересовался я. Хрен его знает. Говорят, ищи что-нибудь подозрительное. Да нет там нифига. Грязь одна и карст. Что-что? Карст, говорю. Такое обычно бывает в пещерах. Колодец у самого дна в сплошной скале, парабит и все стены в трещинах дырах, через них раньше вода поступала. Большие дыры-то? Не, даже ребенку не пролезть. Ну вот, уже зовут. Пошел я, в общем. Он подхватил свой прибор и поплелся к товарищам, которые уже начали выносить из машины какое-то снаряжение. Я двинулся следом. Человека, моего нового знакомого с кислородной маской и сильным фонарем на шлеме отвязали веревкой перекинутой через блок, и опустили вниз. Кроме этой главной веревки, удерживаемой четырьмя дюжими парнями, был еще тонкий шелковый шнурок, вроде того, что используется водолазами. Если человек дернет внизу за шнурок, это будет сигналом к подъему. Другой конец этого шнурка держал в руках хмурый седой человек, начальник группы. Метр за метром веревка скользила по блоку, пока не ослабла на отметке 28. Спасатели беспечно разлеглись на солнышке. А я, томимый смутными опасениями, опять подошел к краю. Где-то на огромной глубине сиял маленький, как звездочка, огонек. Свет фонаря на шлеме. Не, ничего не разобрать. Внезапно Шнурок дернулся. «Поднимайте!» – скомандовал начальник. Дюжи и парни лениво встали и взялись за веревку. Шнурок дернулся еще раз и еще и вдруг забился, будто в судороге. «Да тяните же, быстрее, что за фигня?» Шнурок рвался из рук, обезумев. Огонёк внизу вдруг затанцевал, заметался из стороны в сторону и погас. Одновременно из чёрной глубины раздался ужасный человеческий крик. «Маску сорвал!» – побледнел седой спасатель. «Тяните! Эй, да помогите же кто-нибудь!» Все, кто был рядом, я, Иван Ильич и даже городские ухватились за верёвку. Мальчишками мы тарантулов. Маленький кусочек пластилина цепляется на длинную нитку и опускается в нору. Паук принимает приманку со жучка и хватает ее. В этот момент нитку нужно быстро выдернуть. Тарантул бросается в погоню и неожиданно для самого себя выскакивает на поверхность. Там он и остается. Жирное мохнатое чудище, привыкшее к темноте и ошелевшее от солнечного света. Рывок, еще рывок. Со скоростью несколько метров в секунду веревка шла вверх. Я уже не сомневался и точно знал, что увижу через мгновение. Вот над краем колодца появилась голова человека с окровавленным страшным лицом. Он перемахнул через ограду и бросился бежать. Я рванул было следом и тут же налетел на Ивана Ильича. Мой друг стоял окаменев и смотрел в сторону колодца широко раскрытыми глазами. «Ого!» – прошептал он. «Вы только посмотрите на это!» Я обернулся. Из колодца одна за одной выскакивали огромные бурые крысы. Каждая размером с собаку. Солнечный свет ослепил их. Отвратительные твари со слезящимися слепыми глазами сбились в кучу на краю и скалили желтые клыки. Секундой позже все они ринулись вниз». Вечером мы с Иваном Ильичом, как обычно, сидели у меня и вели светскую беседу. «Ну, и единёк», — говорил мой друг, опрокидывая очередную стопку. «Не мудрено, что парень так испугался. Живёт же на свете такая гадость. Наверное, какие-то мутанты раз по вертикальным стенкам бегают». из-за всех щелей, говорят, ползли десятками. Но слава богу, обошлось. А ведь могли и слопать, как ту корову. Вы не знаете, он сильно ранен. Ерунда, три царапины». Поколотился стенки при подъеме. Им сейчас наша докторша занимается. Вот счастье привалило старушке. Знаете, Василий Андреевич, вы как хотите, а я иду завтра к председателю. Прошу, чтобы этот проклятый колодец забетонировали. За людей страшно. Налейте-ка по еще. Спасибо. А признайтесь честно, что вы думали насчет этого дела? Стыдно сказать. Я виновато улыбнулся. Подумал, что огромный паук, а вы... А я думал, черт, очень серьезно ответил агроном.